Совещание у Сталина 16 июня 1941 года. Присутствовали Сталин, Молотов, Берия, Тимошенко, Шапошников, Жуков, Орлов, Ворошилов. Орлов доложил последние данные ГРУ Генерального штаба о противнике. С 10 мая Количество немецких дивизий на нашей границе выросло на 18 единиц и достигло 120-125 единиц, в том числе количество танковых дивизий возросло с 12 до 16. Вновь прибывшие дивизии переброшены из Югославии и Греции. Распределение соединений по территории соответствует нашим предположениям о направлениях главных ударов, изложенных в плане обороны. На приграничных аэродромах отмечено большое количество, более двух тысяч боевых самолетов. После 10 мая зарегистрировано 91 нарушение госграницы немецкими самолетами 25 самолетов было перехвачено, и 9 из них сбито. Все сбитые самолеты вели фотографирование военных объектов. Население из приграничной зоны в Польше полностью выселено. Пассажирские перевозки по железным дорогам прекращены. Железные дороги заняты только войсковыми перевозками. В пограничной зоне сосредоточены территории, Переправочные средства, разборные мосты, понтоны, лодки. Тяжелая артиллерия выдвигается к границе. Во многих точках зафиксировано проведение рекогносцировки границы немецкими генералами. Берия дополнил доклад агентурными сведениями разведки НКГБ. Все военные мероприятия Германии – По подготовке выступления против СССР полностью завершены. Нападение можно ожидать в ближайшие дни. В штабе германских ВВС утвержден список первоочередных целей для бомбардировки. Территория СССР до Урала разделена на оккупационные округа, в которые уже назначены руководители. Продолжается массированная засылка немецкой агентуры на территорию западных округов. Молотов сообщил, что с 10 июня происходит отъезд сотрудников немецкого посольства в германии В дипломатических кругах Берлина, Будапешта и Бухареста ходят упорные слухи о нападении Германии на СССР, период с 20 по 22 июня. Перелет ближайшего сподвижника Гитлера Гесса в Англию скорее всего предпринят с целью ведения переговоров о заключении перемирия, чтобы развязать Германии руки для войны с нами. Тимошенко доложил, что по сообщениям из западных округов немцы активно строят в приграничной полосе артиллерийские позиции ведут инженерную подготовку к форсированию рек и складируют боеприпасы в открытых хранилищах итог подвел сталин ну вот товарищи мы дождались все что можно было сделать за последние Полтора года мы сделали. Большего сделать невозможно. Теперь слово за военными. Жуков доложил, что на передовом рубеже и в предполье все готово везде, кроме Прибалтики. Несмотря на все принятые меры, на главном рубеже Прибалтийского фронта 40 дотов все еще не достроены. Он предложил завершить достройку дотов по упрощенным схемам до 20 июня. В недостроенных дотах разместить полевую артиллерию и пулеметы, в войсках передового стратегического рубежа объявить боевую готовность номер 2. Тимошенко предложил ввести в действие МОП-план МП-41 ввести боевую готовность номер два в ВВС, ПВО и на флоте, авиацию рассредоточить по запасным аэродромам и замаскировать. Сталин, подумав, подвел итог. Мо план вводить в действие пока не будем, поскольку в тайне это не сохранишь. Объявление нами мобилизации – это законный повод Гитлеру для нападения. Боевую готовность номер два в войсках передового рубежа и в предполье вводим с завтрашнего дня. В войсках ПВО, ВВС и на флоте также вводим боевую готовность номер два. Самолеты на аэродромах рассредоточить и замаскировать. Разведке кровь из носу. Установить точную дату и время нападения. подличную ответственность товарищей Берии и Орлова. И последнее. По поводу, но не по важности товарищ тимошенко у нас нарком оборононы товарищ шапощикников начальник генерального штаба товарищ жуков командующий и только товарищ сталин в армии никто предлагаю учредить ставку верховного главного командования в составе наркомообороны наркома, обороны, наркома ВМФ, Наркома внутренних дел, начальника генерального штаба, главнокомандующего западным направлением. А верховным главнокомандующим назначить товарища Сталина. У присутствующих возражений нет, ну и прекрасно. Готовьте постановление. О формировании ставки пока ничего не сообщаем. Объявим, когда начнется. Брест, крепость. Обстановка на немецкой стороне между тем становилась все тревожней. С наблюдательных пунктов за кордоном наблюдались уже и танки. Немецкие артиллеристы готовили огневые позиции. За рекой немцы накапливали переправочные средства, разборные мосты и понтоны. Неоднократно на берегу отмечались группы немецких офицеров с биноклями, проводившие рекогносцировку. На позиции... Выставлялись пушки, около них в открытую складировались боеприпасы. Кижеватов сообщил, что немцы выселили всех жителей с приграничных территорий. Диверсанты лезли через границу каждую ночь. Войскам за Бугом становилось тесно. Полковой особист Старлей Баринов рассказывал, что местные жители скупают повсюду соль, Спички, муку, сахар, и в открытой болтает, что немцы нападут в ближайшее время. 16 июня по армии объявили боевую готовность номер два. На всех КП и НП ввели круглосуточное дежурство старшего командного состава. Выход военнослужащих за пределы крепости запретили. Все вооружения привели в готовность к немедленному применению. Расчетом выдали штатный комплект боеприпасов, минные поля поставили на боевой взвод. Прибывший с инспекцией комдив проверил сохранность красного пакета и предупредил, что война может начаться в любое время. Настроение у бойцов и командиров было тревожное. Напряженность, казалось, висела в воздухе, как перед грозой. Замполиты порторгполка, замполиты батальонов прошлись по всем подразделениям, провели беседы с личным составом, упирая на особую важность выполняемой полком задачи. Гаврилов и строевой Каменев прошли все казармы и огневые позиции, лично проверив Готовность расчетов к открытию огня. С утра 21 июня Горилов поехал в штаб дивизии узнать из первых рук последние новости. Неприятно поразило практически полное отсутствие прохожих на улицах Бреста. Все как будто куда-то попрятались. Многие лавки и магазинчики были закрыты, Несмотря на субботний день, Камдив сказал, что новостей никаких нет, но обстановка крайне тревожная и отправил его обратно в крепость. В 16:00 по телефону из штаба дивизии объявили боевую готовность номер 1. Комполка продублировал команду на КП полка для оповещения подразделений. Вызвал секретную часть штаба и особисто. Сигнальную систему, согласно дополнительному распоряжению дивизии, не запускали. — Ну вот, кажется и начинается, — сказал Гаврилов, дождавшись этих двоих. Затем секретчик открыл свой сейф, достал красный пакет, оказавшийся на самом деле светло-коричневым, и взломал сургучной печати. Иван взял в руки прошитый и опечатанный сургучом приказ и зачитал его вслух. Все, что там было написано, он и так знал. Особо оговаривалось, что оставление крепости допускалось только по приказу сверху. После получения такого приказа предписывалось вскрыть еще один пакет, оказавшийся внутри скрытого. Прилагались кодовые таблицы и шифры для связи. Второй пакет снова убрали в сейф. Комполка расписался в журнале секретной части, затем вызвал всех комбатов и своих заместителей на КП и направился туда сам». В бетонном каземате главного командного пункта вокруг большого стола с картой-стометровкой окрестностей Бреста собралось все командование полка. Все молчали. Яркий электрический свет четырех-сто-ваттных лампочек, висящих под бетонным сводом каземата, слабый шелест воздуха, втягиваемого в вентиляционную отдушину, подчеркивал серьезность обстановки. Иван оглядел своих боевых товарищей, с которыми подружился за два года совместной службы зама пострелковой капитана Каменева, начальника штаба Музалевского, зам Полита Никишкина, комбата 1 Фомина, комбата 2 Голицкого, комбата 3 Фокина, Посмотрел внимательно и на прибывших в составе резервного полка командиров, с которыми уже успел сработаться, командира ББП майора Лаптева, командира ББО капитана Лапидуса. Эти двое были самыми старыми, обоим по сорок два года. Все были серьезны и сосредоточены. Ну что, товарищи, Начал командир полка. То, к чему мы все вместе долго готовились, вот-вот начнется. По всем войскам западного направления объявлена боевая тревога. Зачитываю приказ из красного пакета. По-моему, в приказе все ясно. Мы к этому и готовились. Вопросы? Вопросов нет. Всем присутствующим до 21 часа лично проверить боеготовность веренных подразделений. На ночь выставить удвоенные караулы. Все спальные места спустить в нижний ярус, как намечено. Всему личному составу ночевать только в нижних ярусах. Лично проверьте, чтобы в наземных зданиях И в верхних ярусах казематов никто на ночь не остался. Отныне вся наша жизнь в казематах и только в них. В верхних ярусах боевые позиции, в нижних – жилые и хозяйственные помещения. Все перемещения только по патернам и ходам сообщения. Лично отвечаете, чтобы ни один боец вне ходов сообщения по поверхности не болтался. По одному отделению от каждого взвода с 18 часов выделить на боевое дежурство на позициях с оружием и боекомплектом. Смена дежурных отделений каждые три часа. В 22.00 доложить результаты проверки. Приступайте. Командиры как один козырнули Гаврилову и двинулись к выходу с КП. Иван пошел в каземат командного пункта артполка. Иваницкий уже закончил раздачу указаний своим командирам и стоял, опершись руками на стол с такой же картой окрестностей Бреста, как и на КП Гаврилова. Чего опять на карту смотришь? — Мы с тобой уже всю ее по памяти перерисовать сможем, — осведомился Иван. — Я так точно смогу. По крайней мере, всю полосу вдоль буга на двадцать километров в обе стороны. Да я на карту не смотрю, просто думаю. Вроде все мы до мелочей учли. А как оно в натуре выйдет, кто знает. — ответил Лев. — И нечего себе светлую голову морочить. Известно, всякий план действует только до первого столкновения с суровой действительностью. Да уж, гладко было на бумаге, да забыли про враги. — Ну, это не про нас с тобой. Конечно, какие-то неожиданности полезут с неизбежностью, ну да... «Подготовились мы солидно. Отобьемся!» Подбодрив друг друга, командиры разошлись. Гаврилову на месте не сиделось, и он решил пройтись по позициям артиллеристов Иваницкого. Раньше все как-то было не до них. Свои заботы все время поглощали. Пока обошел все артиллерийские казематы, позиции минометчиков и зенитчиков, солнце приблизилось к горизонту. В 22.00 пошел на КП, принял доклады о готовности от всех подразделений, проверил связь с дивизией и корпусом по проводам и по радио. Без трех четвертей полночь вышел из бункера КП наверх и пошел по ходу сообщения на НП. Ночь с 21 на 22 июня 1941 года. Ласковая летняя ночь накрыла землю своим теплым крылом. Последние отцветы долгой вечерней зари покинули небосвод. Стемнело сначала в Молдавии и Румынии, затем на Украине и в Венгрии, потом в Белоруссии и Польше. Дольше всего заря задержалась в Прибалтике и Восточной Пруссии. Безоблачный небосклон усеяли яркие перемигивающиеся звезды, трещали сверчки, в тиши далеко разносились стрели соловьев.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 Ревели танки, выходящие на исходные позиции. Артиллеристы еще раз выверяли установки прицелов и пересчитывали снаряды, складированные на боевых позициях. Пехотинцы тащили к лесным опушкам надутые резиновые лодки и плотики. Все было готово. Последняя пуговица...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 Это чутье говорило ему, что после первых же неудач советская государственная система рассыплется, как карточный домик. Могучие танковые клинья вермахта пробьют насквозь всю приграничную оборону русских и без задержки прорвут укрепление линии Сталина. Нордическая твердость и несокрушимый боевой дух германского солдата – В очередной раз покажут свое полное превосходство над славянскими унтерменшами. Талантливые генералы вермахта переиграют на полях сражений полуграмотных русских недоучек. Ну что с того, что русские отвели большую часть войск за старую границу? Значит, они будут окружены не за новой границей, а за старой, лишь на несколько дней позже, оказавшись в котлах, рядовые солдаты, недовольные большевистским режимом, тут же перебьют офицеров, побросают оружие и разбегутся. Из донесения агентурной разведки он знал, что Сталин выпустил уцелевших в лагерях офицеров и вернул их на службу но совершенно не придавал этому значения. Во-первых, вернулась не более третьей, да и то не из самых лучших. Самые лучшие, благодаря обверу поголовно расстреляны. Во-вторых, какой может быть боевой дух у замордованных, топтанных в лагерную грязь людей? Офицер силен своим гордым духом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 поступившее в 22 часа 15 минут по берлинскому времени, Гитлер не прореагировал. Пришедшему к нему с докладом об этом начальнику генштаба сухопутных войск Гальдеру он сказал, «Ну что же, значит, тактической внезапности у нас не будет, но это и не слишком важно, поскольку русские отвели свои войска».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 была создана стратегическая оборонительная позиция из трёх укреплённых рубежей и полосы укреплённого предполья общей глубиной от 200 км на Южном фронте в Причерноморье до 450 км на северном фланге в Прибалтике. Все соединения предполья, передового, и главного рубежей полностью укомплектованы личным составом и вооружениями. На передовом рубеже и в предполе главного рубежа подготовлены основательные полевые укрепления. Главный рубеж, опирающийся на старую линию Сталина, насыщен долговременными бетонными сооружениями с артиллерийским вооружением. На тыловом рубеже созданы запасы вооружения, боеприпасов, ГСАЭМ, снаряжение продовольствия и фуража, а также кадровое ядро частей для формирования войск второго эшелона по мобилизационному плану общей численности почти такой же, как и войска первого эшелона. Заранее подготовлены полевые укрепления для формируемых войск.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 К производству вооружения и боеприпасов заранее подключились гражданские заводы согласно мобилизационному плану. Штатная структура стрелковых соединений была оптимизирована под задачу позиционной обороны, а танковых и мотострелковых – под задачу маневренной обороны. ВКП «Б» провела ряд мероприятий, направленных на улучшение положения колхозного крестьянства с целью снижения социальной напряженности в деревне. Власти резко ослабили размах репрессий, провели широкую амнистию, а также пересмотр дел с целью сокращения сроков заключения и облегчения мер пресечения для заключенных по политическим статьям.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 На обучение по сокращенной программе красноармейцев, отслуживших срочную службу в рядах Красной Армии и обнаруживших склонность к военной службе на основании рекомендаций командиров частей. Одним словом, СССР подготовился к войне, насколько это было возможно. Конец книги. Текст читал Вячеслав Манелов.